Глава двадцать вторая. Я еле поднялся, выжатый как лимон, и доковылял до границ круга. В животе, казалось, появилась дыра. После удара от Андрея Евгеньевича пресс болел так, словно на меня взрослая особь Валуйского жирона наступила, раз пятьсот. Черт, такой на вид худенький и слабый, а бьет сильнее всякого понимания. И это он даже силу не активировал, насколько я могу судить. Ведь никакой циркулирующей энергии я на нём не заметил. Впрочем, наверное, он мог использовать её и не показывая остальным. Существуют ведь специальные техники. Но что самое для меня странное, к чему преподаватель меня выделил и ещё в самом начале дал понять, что бой со мной особенный, но я так и не понял, в чём именно это заключается. Ну да, я продержался дольше всех и лучше всех. должно быть, он подметил стратегию моих действий и сейчас расскажет её остальным. Внимание на экран, дорогие студенты, произнёс Андрей Евгеньевич и жестом указал на проявляющееся по всей площади стены изображение. Я впал в ступор, когда различил на нём себя. Себя, что стоял в толпе студентов. На мне всё ещё сидел тот самый пиджак, с которым недавно пришлось расстаться, та же рубашка и те же штаны. Значит, это снято совсем недавно, а судя по локациям, на подходе к Академии. Снимали сверху метров с тридцати, если не соврать. Хотя почти сразу же изображение приблизилось. Скорее всего, снимал дрон. А, ну все, теперь до меня дошло. Андрей Евгеньевич, долбанный маньяк, заснял нашу с веретенниковым драку, что случилось на днях. Причем запечатлел ее от самого начала и до самого конца, будто бы знал, что она начнется. Должно быть, он в этот день отвечал за порядок, наблюдая за студентами с высоты полёта дрона. Хотя странно это всё. Для подобного специальные люди нанимаются, а не преподавателей просят. Денег у академии точно хватает. Значит, эта инициатива лично Андрея Евгеньевича. Очень странная инициатива. Видеоролик закончился на том моменте, когда усатый Зимсков остановил драку. Андрей Евгеньевич выключил проектор. попросил умолкнуть разголдевшихся студентов, что возбудились после увиденного, и начал вещать. Прямо сейчас на видео и за минуту до этого в реальной жизни вы могли увидеть два хрестоматийных примера. О чём вы? спросил кто-то из студентов. В обоих случаях заметно уступающий противникам по силе боец, то есть Лесовский Глеб, показывает, как нужно действовать в тяжёлых ситуациях. заметно уступающий по силе, показывает, как нужно действовать. Он двух зайцев убить захотел: унизить меня и тут же похвалить, но лучше бы он вообще молчал. Я нахмурился, но продолжил слушать. Давайте начнём с драки из видеоролика, продолжил Андрей Евгеньевич с задумчивым видом, расхаживая в центре круга. В этом случае мы видим, как тот, то есть Глеб Лесовский, Кто проигрывает в скорости движений, в силе, в количестве и качестве энергии, с лёгкостью расправляется со своим соперником. И сразу задам вопрос: за счёт чего он побеждает? И хотя я знал ответ, но намеренно не стал отвечать, хотел выслушать, что скажут другие. Андрей Евгеньевич поднял руку невысокий парень с пушком на подбородке. Вы ошибаетесь насчёт того, что Глеб Лесовский проигрывает в скорости движений. Мы же прекрасно видели, как он уклоняется от всех ударов. Зачем вы вводите нас в заблуждение? Преподаватель, услышав сказанное, резко замер на месте. Его неприятная полуулыбка тут же куда-то упархнула, на лице воссияло горделивое раздражение. В воздухе повисло напряжённое молчание, прервавшееся неожиданным глухим ударом. Я успел лишь моргнуть, как Андрей Евгеньевич очутился возле говорившего студента. Он влепил тому смачную пощёчину, от чего бедолага отлетел в сторону. Ай!" взвизгнул студент. "Что вы делаете?" Андрей Евгеневич выпрямился, убрал руки за спину и медленно вернулся в центр круга. Когда обернулся в нашу сторону, на лице его снова торжествовала коронная улыбка. "Я хочу, чтобы вы, дорогие студенты, раз и навсегда уяснили одну простую вещь. Я ваш преподаватель. Никогда ни за что, ни при каких обстоятельствах не могу ошибаться. Всё, что я вам говорю, тысячекратно проверено на практике и доказано. Это аксиома. А вот это уже немного неожиданный поворот. Да, я сразу понял, что Андрей Евгеньевич тот ещё кадр, но чтобы настолько. Заметил, как темноволосая девушка уже приоткрыла рот, дабы что-то возразить, но в последний момент передумала. Про остальных и говорить нечего. Молчали словно рыбки. Я бы, может, что-то и сказал, а вот только преподаватель действительно не ошибся в своих словах, а не прав был как раз-таки студент. Поэтому за не имением аргументов лучше не трындеть лишний раз. Так вот, вернёмся к вашему высказыванию. Мужчина сверкнул своими очками в сторону держащегося за щёку студента. Глеб Лесовский проигрывает в скорости движений. Это заметно любому, кто хоть немножко приглядится к нему во время поединка. А то, что позволяет ему уклоняться от атак, заслуга скорости реакции мозга. Но всё-таки подала голос темноволосая: "Как это работает? Разве одно тесно не связано с другим?" "Вы правы, милая леди. Есть в этом некоторая особенность, господин Алесовского". Он с подозрением поглядел на меня. Он очень быстро анализирует ситуацию, считывает движения противника, даже иногда кажется, будто он их предвидит. Так, так, так. Вот на эту территорию лучше не заходи, Андрей Евгеньевич. Так и до глаз Хроноса можно добраться, а оно мне надо? Разумеется, нет. Но при этом его собственные движения предельно медленные. Я бы даже сказал, самые медленные среди студентов первого курса. Вот же дерьмо. В принципе, так оно и есть. Но что об этом сообщается сразу всем хреновой ситуации? Нужно как можно скорее развивать свои физические способности, дабы использование силы глаза не выглядело так странно со стороны. И всё-таки скорость реакции мозга это лишь часть того, за счёт чего господин Лесовский победил своего противника. Будут ещё какие-то варианты? Вариантов больше не было. Студенты напряжённо молчали, поглядывая то на меня, на Андрея Евгеньевича, даже не скорослый азиат, отошедший после унижений преподавателя, приполз обратно и теперь сверлил меня своими узкими глазами. Хорошо, вздохнул Андрей Евгеньевич. Если никто не знает, скажу сам. Главная причина, по которой победил господин Лесовский, это то, что он в первую очередь концентрируется на противнике, выявляя его слабые и сильные стороны. Он знает, что почти ничего не представляет из себя как боец, но использует имеющиеся силы на полную. Вот же, и снова похвалил, не забыв обхаить. Запомните это как собственное имя, дорогие студенты. Многие из вас во время тренировочного поединка со мной, может, и выложились на полную, показали свою скорость, силу, владение энергией, но позабыли о главном. Вы слишком зациклены на себе. Вы пытаетесь следить только за собственными действиями, упуская из виду противника. А это прямая дорога на тот свет. Основа выживания не ваше развитое тело и ваша энергия, а именно что анализ противника. Надеюсь, я доходчиво объяснил. А что насчёт вашего поединка с Алесовским? Зубы Андрея Евгеньевича сверкнули одновременно с его очками. А мой с ним поединок доказательство прямо противоположного. Несмотря на огромные старания господина Лесовского и всю правильность его действий, он всё равно проиграл. Так ты идиот заранее запретил нам атаковать в ответ. Какой исход здесь может быть ещё? Так что это пункт номер 2, дорогие студенты. Даже если вы знаете противника как свои пять пальцев, но отстаёте от него через чур сильно, вам ничего не поможет. Муравей, как бы тот ни тренировался, никогда не победит слона. Это невозможно. Поэтому тренируйтесь изо всех сил, чтобы ни один глуurk не стал для вас слоном. Ох, сколько же в нём самолюбования. Хоть и правильные вещи говорит, но этот его тон себя со слоном сравнить, а меня с муравьём. Договориться ведь однажды